Денежный переулок был пуст. Серый бастион особняка скрывался в тени, отделённый от тротуара высокой железной оградой. Но сама проезжая часть, как и небольшие дома на другой стороне, были ослепительно освещены июльским солнцем. Длинный автомобиль с опущенным верхом затормозил перед подъездом посольства, возле которого таился в тени почти невидный с переулка милиционер. Яша Блюмкин посмотрел на золотые наручные часы, трофея детских времен». «Два с четвертью», — сообщил он почему-то Коле. Коле кивнул. Коля не чувствовал страха, хотя должен был понимать, что ему осталось жить на свете несколько минут. Его состояние было скорее тупым, как у гимназиста на экзамене, когда вытащен необоримый билет. Вот-вот учитель позовет к доске, а ты смотришь в окно и думаешь, улетит сейчас воробей или замрет на ветке». Он последовал за Блюмкиным в подъезд мимо сонного милиционера в вестибюль, в котором было жарко, потому что солнце било через стеклянный потолок. На стульях в ряд спинами к стене сидели немногочисленные посетители или просители. Скучный немец в сером костюме со старомодным моноклем на цепочке спросил господ товарищей, зачем они пожаловали в неурочное время. Как раз недавно начался обеденный перерыв — Глаза у немца были подозрительные, визитеры ему не понравились. Смуглый массивный черноволосый тип в кожаной, несмотря на жару, куртки сказал, «Нам надо видеть посла фон Мирбаха по срочному государственному делу». «По окончании обеда к вам выйдет сотрудник посольства». Скучный немец навострился уйти из вестибюля, сделав на прощание широкий жест лапкой, с но от Блюмкина так просто не уйдёшь». Чекист в три шага догнал немца, схватил его за локоть и рванул к себе. Когда тот невольно развернулся, Блюмкин брызнул ему в лицо слюной. Мы ждать не будем. Если ты не вытащишь своего посла, мы все это посольство к чертовой матери разнесем. Видишь, машины под окнами стоят. Так я же чрезвычайный комиссар Советской России. Я имею право всех перестрелять без суда и следствия. Блюмкин продолжал нести грозную чепуху, распаляя в первую очередь самого себя. Немец повернулся в дверях и резко произнес «Прошу ожидать». Блюмкин почему-то не посмел шагнуть за ним в следующую комнату, обшитую малиновыми шпалерами, больше воевать было не с кем. Коля стоял с портфелем в руке. Портфель казался очень тяжелым. Он оттягивал руку, хотя в нем, помимо ненужных бумаг, лежал лишь наган и граната лимонки. «Ну, я им покажу», — сказал Блюмкин и уселся на стул для посетителей. Коля остался стоять. «Ну, ты чего маячишь?» — рассердился на него Блюмкин. За полчаса, которые пришлось просидеть в вестибюле, они не сказали друг другу ни слова. От жары и наведенной ею сонливости Коля потерял смысл действия. Хотел, чтобы все поскорее кончилось, и его не задело. Смущал только вчерашний разговор с Феликсом Эдмундовичем. Тот не называл имен, времени и места действия, но напутствия были понятны и без этого. «Яшу надо будет подстраховать», — говорил председатель. «Во-первых, он может в неожиданный момент потерять рассудок или впасть в припадок ярости, а мы, чекисты, должны всегда сохранять холодную голову». Он откашлялся и исправил поучение. «Сохранять холодную голову и, главное, холодное сердце». Нет, ничего опаснее горячего сердца. Назовем это ложной романтикой. Держинский допил стакан чая с лимоном, которого не стал предлагать подчиненному. Но главное учтите, Андреев, что Яков Григорьевич патологически плохо стреляет. Он единственный наш сотрудник, который может десять раз из десяти промазать мимо паровоза. Но стрелять должен он, это его работа. «Мне сейчас не отыскать другого известного левого эсера, который согласится на акт и сможет его исполнить. Но когда он промахнется, стрелять будете вы. Для надежности вы бросите бомбу. Ошибки быть не должно. Иначе последнюю пулю себе в голову». Дзержинский не улыбался. «Будто хотел сказать, живым я тебя обратно не жду». Но на прощание по-товарищески пожал Коле руку, И закончил речь мирно, вы наш партийный контроль в этой операции. Левые эсеры должны совершить это преступление. Постарайтесь уж, голубчик, чтобы оно совершилось».